Глава 71. Девенпорт отправили в больницу, где и оставили на ночь для тщательного осмотра. Похоже, она скоро полностью поправится, во всяком случае физически. Ментальное и эмоциональное выздоровление займет побольше времени. Сейчас с ней были Джеймисон и Миллиган с несколькими другими агентами ФБР, чтобы не испытывать судьбу и не допустить с ней больше никаких неприятностей. Маклеллан с другом очутились в местном морге — Их убийцы удалось бесследно скрыться. Пока подкрепление прибыло в этот отдаленный уголок Миссисипи, тот, по мнению Деккера, мог пешком добраться до Теннесси. Теперь же Амос, Богарт и Марс сидели за столом в конторе Приморги, обдумывая утрату своего главного свидетеля. — Оливер на Хьюи и Исленда ничего повесить не сможет, — сказал Богарт. Она с ними ни разу не встречалась и никоим образом не контактировала. Все шло через Маклеллана. «Уверен, это было сделано с умыслом», — прокомментировал Деккер. Ислинду и Хью есть что терять. Но они куда умнее и искушеннее, чем покойный шеф полиции. Он был их цепным псом, не более. Мы проверяем все, что от него осталось, но его компьютер практически пуст, и он явно ничего не записывал». А если и поддерживал связь с двумя остальными мушкетерами, то наверняка лицом к лицу. — А попытка соединить точки в этом деле — дорога дальняя и ухабистая, — заметил Деккер. — Особенно для преступлений почти пятидесятилетней давности. Марс в ответ на эту реплику рассеянно кивнул, но промолчал. — Конечно, им пришлось убить Маклелона и его напарника, — продолжал Амус. Должно быть, они следили за ним или за нами. Маклелан выбегает из своего кабинета, и они следуют за ним сюда. А может, Исленду и Хьюи было известно об этом месте. Его оставил у папаша. Маклелан мог сказать им, что держит ее здесь. «Я это знаю. Вы это знаете. Но доказать этого мы не можем», — произнес Богарт. «Мы извлекли пули, но нам ни за что не разыскать оружие, из которого они выпущены. По моим догадкам, именно истлен со всей своей работой в области обороны и всеми своими деньгами нанял для этого задания какого-то профи. И этот тип уже давно скрылся и проживает заработанные денежки на каком-нибудь острове. А у нас даже нет достаточно веских оснований, чтобы проверить финансовые активы Исленда на предмет платежа. Кроме того, этот тип, вероятно, знает все бухгалтерские фокусы на перечет. Легче иголку в стоге сена найти. «Зато мы вернули Лайзу», — проронил Марс. «И слава богу!» — подхватил Богарт и поглядел на Декера, тот кивнул в знак согласия. — А теперь мы должны позаботиться, чтобы к ответу призвали всех ответственных. — Я бы с радостью, — согласился Богарт. — Но как? Макклеллан мертв. Без него у нас никаких улик ни против Хьюи, ни против Исленда. На самом деле есть только один способ, — заявил Декер. Какой? — поинтересовался Богарт. — Но ответил Мелвин. — Рой Марс. — У него есть все нужные нам улики, — кивнул Амус. «Замечательно. Декер, дайте мне его адресок. Я его возьму», — саркастически бросил Богарт. «Может, нам и не требуется, чтобы он явился к нам?» «Как? У нас ведь все равно нет никакого способа связаться с этим типом». «Уж, конечно, есть». «Разве?» — вскинул на него глаза Марс. «Просто пошли ему ответ на смс которую он тебе прислал, Мелвин, когда прикинулся мной. Марс достал телефон. Проклятье, об этом я и забыл». Богарт уставился на Деккера, ладно. Но с какой приманкой? Наживка у нас всегда была. Вот только мы ни разу не использовали ее как следует. Ах, спасибо, что растолковали, — сухо отозвался спецагент. Но нельзя ли изложить версию для слабоумных? Его жена, — сказал Декер. А при чем здесь моя мама? — спросил Марс. В ответ Декер уселся за стол, написал что-то на листке бумаги и пододвинул его Мелвину. Напиши это в смс для него. И поглядим, что будет. Подойдя, Богард прочел записку через плечо Марса и поглядел на Декера. Вы в самом деле считаете, что это сработает? Ну, если это не сработает, то уж не знаю, что тогда. Богард нервно потер подбородок и поглядел на Марса. Валяйте, делайте. Как сказал Декер, терять нам уже нечего. Мелвин аккуратно набрал сообщение и поднес палец к кнопке отправки. Поглядел сперва на Богарта, потом на Декера и сказал, он и вправду ее любил. «Достаточно сильно, чтобы убить. Именно на это я и рассчитываю, Мелвин». «Правду говорят, только на это я и рассчитываю». Марс нажал на кнопку, и сообщение отправилось по назначению. и испустил тяжкий вздох, что шацки надеюсь, что это сработает. «Потому что плана «Б» у нас, по-моему, нет».